Глава третья Аматеру Сан поклонился Герхард Турнс. Просто уважительный поклон, не более. Иностранцу можно, странно, что он вообще поклонился. И да, забавный момент, но первым поприветствовал меня он. Если бы не поклон, я бы не стал на это обращать внимание, но раз уж он пытается соблюдать хотя бы формальные нормы поведения этой страны, то первым должен был заговорить Отое. Это ведь он старший в их паре. Здравствуй, братишка, — улыбнулся Отое кривовато. Как будто даже покровительственно. И уж точно высокомерно. Странно. Будто другой человек. Не тот, кого я знаю. Блин, да я вообще хоть раз с ним встречался. Садитесь, — махнул я рукой на свободные стулья. Адвокат на мою грубость не отреагировал, а вот Атои поморщился, но, покосившись на Туренса, вслед за ним сел за стол. Пока еще рано что-то утверждать, но предварительно именно адвокат отдает приказы Атои, а не наоборот. Все еще может быть иначе, и Отои просто умный парень, который способен отдать управление тому, кто лучше разбирается в ситуации. Только вот чуйка, обычная человеческая чуйка, Основанный на жизненном опыте, говорит, что это не так. «Не могу не спросить», — произнес Туренс, когда присел за стол. «Вы уверены, что это место подходит для обсуждения наших дел?» «Плохое местечко ты подобрал», — хмыкнул Отой. «Буду для ясности его так называть, а там посмотрим». «Торопился?» «А может, попробовать его спровоцировать?» «Чутка надавить?» «Может, и ошибется где-то?» «Рот закрой!» — произнес я холодно. «Мне сейчас не до праздной болтовни!» «Да ты!» — взлетели его брови. «Рот закрыл!» — добавил я немного Яки. «Самую малость, просто чтобы он понял, что я серьезен». «Давайте не будем его злить, господин!» — произнес негромко Турнс, причем на немецком. «Ну, тогда ты и веди разговор!» — поморщился Той. Ответил на том же языке, причем с акцентом. Я не настолько хорошо знаю немецкий, чтобы определить, какой конкретно акцент, но само его наличие слышу. «Прошу прощения за господина Сакурая», — обратился ко мне адвокат. «Это его, конечно, не оправдывает, но сегодня у нас был непростой день». И а то и на это даже не поморщился. Его каким-то неадекватным ребенком выставляют, а ему плевать?» «Проехали», — махнул я рукой. «Для начала хочу уточнить. Вы в курсе предупреждения, которое сделал мне ваш подопечный?» «Вы про не совсем обычные связи господина Сакурая», — уточнил он, и, увидев мой кивок, продолжил. «Да, в курсе. Мы работаем с ним не один год и очень плотно, так что я в курсе многих его дел». «В таком случае я жду вашего предложения», — произнес я, после чего потянулся за чашкой, стоящей на столе. «Серьезно?» — приподнял брови Турнс, после чего демонстративно оглядел кафешку. «Вы хотите говорить об этом здесь?» Повторив его жест, я пожал плечами. «Народу не так уж и много», — произнес я. «Даже если не обращать внимания на узнавших вас людей, которые наверняка сейчас внимательно за нами наблюдают, это в любом случае неподходящее место для переговоров», — заметил Турнс. В таком случае мы можем пойти ко мне в машину, — изобразил я легкое раздражение. И я не собираюсь вести переговоры. Я просто хочу узнать ваши намерения в общих чертах. Это можно было сделать и по телефону, не привлекая внимания стольких людей, — произнес он, поведя головой. «Машина?» — приподнял я бровь. «К себе в дом я вас в ближайшее время не пущу. Я и к вам-то заехал просто по дороге». Аматерусан. — покачал он головой. — Давайте все же выберем место и нормально поговорим. Пусть не сегодня, зато обстоятельно. Изначально у меня были другие планы, но сейчас я тоже не прочь перенести разговор на потом. Точнее, сейчас я хочу просто поехать домой и обдумать произошедшее. И тем не менее нельзя не отметить, что Турнс хочет свалить. Скорее всего, он просто не желает вести переговоры в присутствии Отои. Парень явно не подготовлен к столь спонтанной встрече. Мы и сейчас можем поехать в более подходящее место, предложил я просто про форма ради. Признаюсь честно, аматеру Сан, произнес он извиняющимся тоном. Ваш приезд был для нас полной неожиданностью, и мы не готовы общаться с вами. Так дела не делаются. Давайте все же не будем ставить друг друга в неудобное положение. Найдем место, договоримся о встрече, и там все обсудим. Все. Мужик обозначил свои намерения, и вести разговор дальше не будет. Настаивать? Зачем? Мне это сейчас тоже невыгодно. Значит, ко мне приходить с бухты-барахты можно, а к вам нет, усмехнулся я. Такое было всего один раз и по очень уважительной причине, ответил Турнс вежливо. Ладно, скривился я на показ. «Раз уж вы такие непрофессионалы, ищите место и звоните!» «Благодарю за то, что вошли в наше положение», — Аматеру Сан, произнес Турнс, вставая вслед за мной из-за стола. «Не затягивайте со звонком», — бросил я, проходя мимо от той. На что оставшийся сидеть за столом братец промолчал. Машину я оставил на подземной парковке отеля, так что, сделав звонок, Пока шел на выход из отеля, дождался ее уже на улице. Домой, бросил я, оказавшись внутри авто. Сегодня за рулем машины оказался Вася Тян, а Сейджун сидел рядом. Итак, дела принимают интересный оборот, и что теперь делать я не то чтобы не знаю, просто в некоторой растерянности. Вариантов немного. Но все они настолько ненадежны, что выбрать один из них довольно сложно. Ну, во-первых, ничего не делать. Тупо оставить как есть и продолжать следить за этой парочкой. Хотя бы до того момента, пока не узнаю, что они хотят предложить. Вариант? Вариант. Проблема в том, что для идеального исполнения этого варианта я не должен был сегодня к ним приезжать. Они не должны чувствовать давления и неопределенности. А теперь я, честно говоря, и не знаю, что они сделают. Все-таки мой приезд довольно подозрителен. Если раньше я хотел, чтобы они хоть что-нибудь сделали, то теперь не знаю. Существо, которое может менять лица и поведение настолько легко, лучше лишний раз не трогать. Причем эта парочка не юкаи, иначе на них подействовал бы защитный артефакт. Он бы их просто не пустил на территорию особняка без моего личного разрешения. Впрочем, судя по всему, здесь бывал только адвокат. Просто в двух разных ипостасях. А у вот Тойи... Непонятно, существует ли он вообще. Хотя нет, кто-то с кровью Сукураев мужского рода определенно существует. Даже если предположить, что кровь была изменена магическим образом, а я сам по себе пример того, что это возможно, то остается понять, где он оригинал крови взял, с чьей именно крови он скопировал эту. И если у него есть оригинал, нафига тогда вообще что-то копировать? То есть, в конечном итоге, следуя логике, кровь мне предоставили вполне себе настоящую, а вот настоящий ли той, который приехал с адвокатом, вопрос более насущный. Я ведь сейчас даже не понимаю, можно ли мне его убить, если вдруг что, или необходимо до последнего пытаться взять в плен. Так-то я обоих попытаюсь живыми взять. Это, кстати, второй вариант моих последующих действий. Вместо того, чтобы наблюдать, я могу пойти и попробовать захватить обоих. Будь они простыми людьми, я бы так и сделал. К сожалению, я не знаю, кто они. Адвокат, например... Может быть, как человеком с артефактом, так и тем самым древним, а у той вообще может быть кем угодно. При таких вводных мне очень сложно планировать не то, что захват этой парочки, а даже банальную слежку. Ой, чуть не забыла, они же сидят в отеле на Катоме, то есть даже захват будет тем еще испытанием. Если я не хочу ссориться с уважаемым родом, который мне в целом нравится, Действовать придется максимально скрытно. Договориться с Накатоми не вариант, для них безопасность клиентов — дело чести. Они, может, и рады были бы со мной договориться, но позволить себе этого не могут. Со всех сторон засада. Звонок мобильника отвлек меня от мыслей об этой чудесной парочке. Достав телефон, глянул на номер звонившего. «Хм, как у Цутевару, Баку». «И что от меня нужно главе рода?» «Слушаю», — произнес я. «Здравствуй, Аматерукун, поприветствовал Баку. «Здравствуйте, Кагуцутевару-сан», ответил я. «Извини, что беспокою. Ты сейчас сможешь говорить?» — спросил он. «Да, все нормально», — ответил я. «Слушаю вас». «Не буду ходить вокруг да около. Меня тут попросили кое-что у тебя уточнить, причем два разных человека», — перешел он к делу. «Это по поводу Хейгов». До тех, кто пристально наблюдал за вашим конфликтом, дошла информация, что ты, предположительно, сражался с виртуозом. И я подозреваю, что те двое не последние, кто меня об этом спросит. Что мне отвечать, Аматыру рукун? «Умный старик. Что мне отвечать, а не правда ли это?» «Что ж, было очевидно, что битву с Азуной не скрыть. Слишком масштабные разрушения остались после нее». При этом все мои бойцы, тянущие на виртуоза, были совсем в другом месте, и это легко проверяется. «Можете ответить, что это правда», — произнес я, глядя в окно машины. «Я действительно сражался с виртуозом и победил. С очень неопытным виртуозом, но, тем не менее...» Ответил он через три секунды молчания. Потрясающая Аматэру произнес Баку спокойным тоном. Прими мои поздравления. Ты первый патриарх, который достиг подобного уровня. — Благодарю, Кагуцутевару-сан, — ответил я. — В связи с услышанным хочу спросить. Исключительно для себя, — начал он слегка неуверенно, — твой нынешний уровень пиковый, или ты будешь и дальше становиться сильнее? — В корень зурит старик. Исключительно между нами, — улыбнулся я. «Слышали о древних героях?» Ответил он после небольшой паузы. «Слышал». «Ну так это пик могущества таких, как я», — произнес я, слегка поморщившись. «Все-таки сказанное мной не совсем правда». «Если бы у патриархов была система рангов, то я сейчас был бы где-то на уровне ветерана». «Это...» — произнес он и замолчал на пять с половиной секунд. Это впечатляет. Справедливости ради, вздохнул я на показ. Их уровней и правда очень сложно достичь. За десять тысяч лет и десятка человек не наберется, кто смог стать с ними вровень. Даже таких, как я, было немного. Заявляю авторитетно, так как у аматеру есть некоторые редкие тексты. Чувствовал я себя в этот момент довольно странно, вроде и не врал но не врал только потому, что и сам не знал, что правда. «Что ж, надеюсь, ты сможешь это сделать», — произнес Баку. «Когда-нибудь». Несмотря на пожелание, я отчетливо слышал в его голосе облегчение, которое он пытался скрыть. «Ну, а это и понятно. Кому хочется иметь под боком монстра уровня древних героев? Даже если ты в хороших отношениях с этим монстром». Да и в целом неприятно осознавать, что устоявшийся миропорядок может рухнуть просто из-за плохого настроения одного единственного человека. Не уверен, что мне это надо на самом деле, хмыкнул я в трубку. Вы просто не знаете, как этой силы добиваются. Но об этом я вам рассказать не могу. Извините. Ничего, я понимаю, ответил Баку. Спасибо за ответы. Лишнего от меня никто не узнает. Лишнего. Довольно размытое определение. Впрочем, я учитывал, что он может и проговориться, хотя и вряд ли сделает это сейчас. Бессмысленно. А по поводу того, что я виртуоза завалил, пусть знают. Параноик в глубине души говорит мне, что кто-то может испугаться силы главы Аматеру, собрать коалицию и напасть, но логика говорит, что это маловероятно. Даже не будь я Аматеру. Тут с талантливыми простолюдинами стараются договариваться, чтобы в будущем проблем не отхватить, как те же Хейги от Адама Марайта. Для войны нужна более серьезная причина, чем «А, он слишком сильный». К тому же при наличии древних родов и их комонтоку уровень моей силы не так уж и пугает. Уточню, возможный уровень моей силы в будущем. Как раз сейчас, глядя на меня, люди будут лишь уважительно качать головой, что мне в общем-то и надо. Минус во всем этом лишь один. Теперь меня точно не будут недооценивать. Увы, но сыграть на том, что я слабак, больше не удастся. Могли бы этого и не говорить, как у Цутевару сан добавил я радушие в голос. Но или попытался, фиг его знает, получилось ли. Потому и предпочитаю личное общение, обманывать вживую как-то попроще, чем по телефону. Я бы сильно удивился, если бы вы проболтались. — Что ж, в таком случае прощаюсь, — произнес он. — Всего... Хотя стоп. Прошу прощения. Вслед за словами я услышал шуршание, вроде стук задвигаемой полки. О, вот это точно шорох бумаг. — Вот, нашел. Это не совсем моя тема, точнее, слишком мелкая, но до меня дошла информация о тендере на новое программное обеспечение для Министерства торговли. О нем пока не объявили, но я перешлю вам требования. Уверен, хорошенько подготовившись заранее, вы с легкостью обойдете конкурентов. По уму им бы сразу в Шиду Тимуру обратиться, но закон есть закон». «Благодарю, как у -сан, сказал я. «Да не за что», — ответил он. «Что ж, не буду вас больше отвлекать. Всего хорошего, Аматы Рукун». «И вам, как у произнес я, после чего нажал на отбой. Контракт с Министерством торговли — это весьма неплохо. Сверхприбыли мы на этом не получим, но по зернышку, как говорится. К тому же контракты с государством выгодны не только с финансовой точки зрения. Вернувшись домой, я первым делом пошел искать Хирану, нашел библиотеке, что неудивительно. О, вернулся! произнесла она, оторвавшись от книги. И как оно? Мм, странно, ответил я. Вот скажи, какие есть артефакты, позволяющие полностью менять внешность? Синзи вздохнула она устало. Опять ты спрашиваешь у меня про артефакты. Ну, не разбираюсь я в них. Ты знаешь о них лучше любого в этом доме, возразил я. Тебе достаточно сделать один звонок. Чтобы поговорить с теми, кто занимается этим на профессиональном уровне, склонила она голову на бок. «Просто ответьте, профессор!» — закатил я на секунду глаза. «Профессор истории!» — проворчала она. «И вообще, после всего, что было между нами, мог бы и по имени ко мне обращаться». «Разрешаешь?» — приподнял я бровь. «Разрешаю!» — махнула она покровительственно ладонью. «Ну так что там с артефактами, Хацумикун? «Просто хацуми», — скривилась она. «Что ж ты такой формальный?» «Ладно, я знаю всего два таких артефакта. Тысячеликая, это маска, если что, уточнила она, и зеркало Ян Аши. По легендам, оба артефакта позволяли менять внешность». Но к маскам у древних было особое отношение, так что подозреваю, что тысячеликое получше зеркало Ян-Аши будет. Как именно происходит смена облика, насколько сильно человек может изменить его, где сейчас эти артефакты, я не знаю. Детали запроси у своих спецов. То есть ты даже не знаешь, пропали ли эти артефакты или нет, уточнил я. Без понятия, покачала она головой. Разве что маска — легенда европейской части мира, а зеркало — азиатской. Да, не очень информативно. Видимо, и правда придется. Хотя о чем я? В любом случае придется звонить старикам, что сейчас исследуют трофеи затонувшего хранилища. Просто я надеялся, что смогу получить хоть какой-то ответ здесь и сейчас. С профессорами о таких вещах по телефону не поговоришь, Тут надо спецсвязь организовывать, а это время, пусть и небольшое. Покинув библиотеку, на автомате направился в кабинет, но, проходя мимо домашней гостиной, где мы сидим с Тарашеки по утрам, мысленно плюнул непонятно на что и упал на диван напротив телека. Я до сих пор не определился с тем, что делать с Турнсом и Сакураем. Даже общего плана в голове не было, не то что краткосрочного. Что мне вот прямо сейчас делать? Забить и ждать их звонка? Или подготовить операцию по захвату? Слишком много нюансов. На самом деле, куда ни плюнь, везде эти долбанные нюансы. И мне очень не хочется ошибиться. Провороню свой шанс сейчас и упущу возможность выйти на древнего. А если Турнс и есть древний, то его побег будет еще обиднее. Хотя, если он древний, то тут не о поимке надо думать, а об устранении. Поймать такую цель практически нереально. Вот тебе, Макс, и еще один нюанс, древний или не древний. В зависимости от ответа надо строить совершенно разные планы. Ладно, когда не знаешь, что делать, вспомни устав. В данном случае стандартные армейские процедуры. Какие у меня вводные? Хрен пойми, что происходит, но время подумать есть. Значит, первым делом надо получить больше информации, то есть разведка. Я, конечно, уже наведывался в отель к этой сладкой парочке, но ничего там провокационного не нашел. И если сейчас все повторится, я как минимум буду знать, что они спокойны и не собираются творить какую-нибудь дичь. Ну или по-быстрому сваливать. Достав мобильник, набрал номер змея. «Слушаю, господин», — послышался его голос из трубки. «Зайди ко мне прямо сейчас», — выдал я приказ. «Уже иду, господин». Сбросив звонок, я в очередной раз задумался о том, что нужна постоянная связь, которую нельзя прослушать. Работы ведутся, но дело это не быстрое. Кстати, пара лицензий из приданного «Анеко» может очень помочь в создании своего собственного сотового оператора. Точнее, не в создании, процедуры по созданию и сейчас ведутся. При данной поможет неплохо развивать новое дело. Как минимум в ноль по деньгам выходить. Иметь свою телекоммуникационную компанию, которая постоянно сосет из тебя деньги, могут себе позволить очень немногие. И эти немногие уже давно все это имеют, те же Тайра или Отома. А вот как у Сутеварук, слово, решили с этим не заморачиваться. Помимо этого, Шидо Томору работает над мессенджером. Супер-пупер шифрованием. Я-то в этом плохо разбираюсь, но меня уверяли, что все будет очень круто. Вообще сотовая связь довольно безопасная в плане секретности вещь. Все операторы в этой и не только стране так или иначе принадлежат аристократам, и если выяснится, что данные уходят налево, этим родам придется очень несладко. С другой стороны, Как минимум владельцы таких телекоммуникационных сетей будут в курсе переговоров людей. Это терпимо, но до определенной степени совсем уж расслабляться не стоит. А в случае с древним, у которого неизвестные, но явно большие возможности в техническом плане, доверять сотовой связи вообще нельзя. Даже если бы я имел своего собственного оператора. И ведь этот уродец наверняка держит мои средства связи под контролем. Общедоступные средства. В ином случае... Да не, сомневаюсь, что он может взломать спецсвязь. Иначе я бы уже давно ощутил на своей жопе последствия. Примерно на этой мысли в гостиной появилась Хирану. «Ты так и не сказал, что у тебя случилось», — произнесла она, направляясь в соседние кресла. «С чего это тебя вдруг заинтересовали подобные артефакты?» «Адвокат моего братца, похоже, может менять облик», — ответил я, наблюдая за ее перемещениями. Элегантно все же чертовка. При этом он точно не Йокай. «А может, он...» — замерла она возле кресла. «Древний?» — хмыкнул я. «Да, я тоже об этом подумал». Плюхнувшись в кресло и положив руки на подлокотники, херану некоторое время молча смотрела на меня. Тогда мы должны, начала она, но не договорила. Демоны, а что мы должны-то? Вот и я в недоумении, пожал я плечами. Он ведь может обычным слугой быть. Захватывать? Бормотала она себе под нос, слегка опустив голову. Следить? Ждать его следующего хода?» Последний вопрос она задала, уже глядя на меня. «Для начала разведка», — ответил я. «Сегодня ночью навещу их». «Ты ведь там уже был», — приподняла она бровь. После чего положила ногу на ногу и чуть-чуть наклонила голову на бок. «Ты меня опять соблазнить пытаешься?» — усмехнулся я. «Что? О чем ты?» — О, мужчины! — закатила она глаза. — Соберись уже! Если бы я хотела тебя соблазнить, ты бы не спрашивал, а точно знал. Хм, и правда. Как показывает практика, в исполнении Хирану такое сложно с чем-то спутать. — Слушай, — пришел мне неожиданно в голову вопрос. — А ты не знаешь, из какой касты наш древний? — А ты меня об этом разве не спрашивал? — нахмурилась она. — Да и ладно. Строитель он. Правда, у меня нет доказательств, и это лишь предположение. Мое личное мнение, скажем так. — И почему ты так думаешь, — уточнил я. — Хм, — задумалась она. — Он точно не воин. Эти действуют более прямолинейно. Сейчас-то ладно, но он и раньше не особо драться. Про ученых, как и про строителей, я знаю гораздо меньше, но ученые... Замолчала она, подбирая слова. Да, расскажу одну историю. Лет 60 назад она произошла. В Такусиму тогда прибыл Йокай, за которым много лет охотился древний обезьяна из клана Сунь. Их сейчас даже в Китае совсем мало осталось. В общем, Сунь Мучи зовут его так. 60 лет назад приехал в Такусиму, где и осел. Парнишка хоть и молодой, но при этом считается самым искусным мастером печати в мире. Очень хвастливый тип. Вот он мне как-то и хвастался, что много лет от древнего бегал. Естественно, это сопровождалось множеством конкретных историй, как он обводил его вокруг пальца. Например, однажды он вывел и строит целую телеграфную станцию, что дало ему несколько дней, за которые он свел в могилу несколько прислужников древнего. Понимаешь, Синзи? Телеграфную станцию. «Не понимаю», — признался я. «Ха-а-а», -ха -ха", вздохнула она. Это лишь один из множества примеров, но если коротко, древний активно использует людские ресурсы, в том числе и технологические. У него подручные в основном ЮКАИ, а у нас с Бахиром не очень отношения, то есть артефакты древних большинство из нас использовать не может. Но даже те немногие люди, которых он использует... Вот тебе еще один пример. Около 10 лет назад кто-то из Тануки умудрился найти на просторах интернета некий сайт, где координировали свои действия слуги древнего. Подозреваю, люди, но не факт, что только они. В общем, такусима несколько лет была в курсе очень многих их планов. К сожалению, мы, как сейчас говорят, однажды спалились и сайт прикрыли, но сам факт, Синзи... «Бред какой-то», — произнес я, нахмурившись. Древние не только пользуются интернетом для своих дел, так он еще и не может защитить свои сервера? А я о чем?» — произнесла она возбужденно. У нее даже уши в этот момент торчком стояли. «Думаешь, ученые, которые, я тебе это авторитетно заявляю, крайне быстро адаптируются к изменяющейся ситуации, не могли бы придумать, как защитить свой сайт?» или придумать более удобный способ связи для своих слуг. Так я тебя уверяю, эти ребята могут и не такое. Мне отец рассказывал, что война между богами и древними началась после удара богов. Очень мощного удара, который убил многих древних. Почему, по-твоему, война тогда и не закончилась? Да потому что ученые до безумия быстро адаптировались к ситуации и практически моментально создали систему защиты, а потом, к слову, и нападение. Если бы наш древний был из каста ученых, он бы сейчас... Он бы уже 10 лет назад контролировал весь интернет. «А строители на такое не способны», — уточнил я, и так уже зная ответ. «Они строители!» — отмахнулась Херану. Раньше, кстати, их называли Созидатели. Эта каста строит и создает, нового они не изобретают. У древних на них висело создание вообще всего, от одежды до спутников. Фиг с ним, не может он создать чего-то нового, но это ведь древние. У них и своих технологий полно. Да, спокойно согласилась Херану. Но они другие, на других принципах. А интернета... «Ну, утверждать не буду, но вроде ничего похожего на интернет у них не было. Та же система связи у древних работает на иных, нежели у людей принципах». «Я не о том», — вздохнул я. «Ладно, интернета у них не было, но как же все остальное? Аналоги, хатсуми». «Так они и не делись никуда», — пожала на плечами. «Чем-то типа дронов наш древний и пятьсот лет назад активно пользовался». И почему сейчас он использует человеческие технологии, спросил я. Не только их, Синзи, вздохнула она, просто... Опять же, это только мое мнение, без доказательств, но, как мне кажется, у древнего проблема с ресурсами. Потому он и своими устройствами пользуется по минимуму. Теми самыми, что могут тысячелетиями существовать, хмыкнул я. Существовать, да, ответила она. «А вот создавать что-то новое по известным технологиям он уже не может. Какой толк от, к примеру, одной супертехнологичной рации, когда тебе их нужно тысячу штук?» «Мысль твою я понял», — покачал я головой, — «но...» «Я и не говорю, что стопроцентно права», — улыбнулась Херану. «Наоборот, сразу предупредила, что это только предположение. Я и сама понимаю, что до моей теории можно с легкостью докопаться». Но лично я считаю, что где-то как-то примерно так все и обстоит. «Надеюсь, что ты права», — бросил я взгляд на мобильник, который так и держал в руке. «Но проверять мы это не станем. Будем считать, что проблем с технологиями у древнего нет». «Согласна», — кивнула она. «Немного паранойи в нашей ситуации не повредит. Благо, у тебя ее чуть больше, чем немного». Ситуация меня тревожила. Я не чувствовал опасности, но сам факт того, что в отеле не ощущалось моей метки, именно что тревожил. Я бы все понял и не парился, если бы Сакамиджи, он же змей, а если быть совсем точным, то его люди уже не первый месяц не держали отель под наблюдением. То есть моя служба разведки утверждает, что Турнс и Сакурай в отеле, а импульс говорит мне, что как минимум Турнса здесь нет. Пробраться в нужный номер труда не составляло, так как этажом выше того, где остановились адвокат с братом, уже с месяц как живут наши люди. Все, что мне надо сделать, это надеть парик, переодеться, добраться до нужного этажа, отворачивая лицо от камер, расположение которых хорошо известно, зайти в нужный номер и сделать скольжение вниз. Вот как раз перед самым скольжением, стоя посреди гостиной номера, под которым живет адвокат, Я и задумался, а нужно ли мне это? Это ведь до крайности все подозрительно. И чувство жизни, и чувство разума, и все остальные мои сканирующие навыки показывали, что в отеле отсутствует не только адвокат, но и Сакурай, точнее, оба их номера пусты. И если уж они свалили отсюда, то явно что-то подозревали и не оставили для меня каких-то зацепок а вот ловушку оставить могли запросто. С другой стороны, опасности я все же не чувствую. Ладно, пробормотал я под шлемом пилотского комбинезона. А вось повезет. Вдруг они ошиблись и забыли что-то, а я это найду. Да е-мое, я уже здесь. Уйти, даже не попытавшись что-нибудь найти. Эх, хотелось бы мне знать, как они догадались что я узнал об их переодеваниях. Вздохнув, глянул на потолок, в последний раз прикидывая, на какое расстояние мне надо скользить, после чего нырнул в подпространство и практически в ту же секунду вынырнул уже в номере Турнца. Та же большая гостиная элитного номера, как и этажом выше, только обставлена минималистично. Стол со стулом у одной стены — Диван с огромным телеком у другой. Вот как раз на диване ей нашел братишку мертвого. Судя по окоченению, мертв он уже часов пять минимум. «Ну, здравствуй, ведьмак!» — раздалось у меня за спиной. «Признаюсь честно, мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы не вздрогнуть. Давненько меня не заставали врасплох. Развернувшись, увидел Турнса, сидящего за столом. Запустив череду сканирующих навыков, лишь убедился в том, что они его не видят. А значит, что? А значит, это голограмма. Очень реалистичная трехмерная голограмма. Во всяком случае, я на это надеюсь, так как в ином случае эти древние еще более стремные типы, чем я думал. Древний, полагаю. — спросил я. — Так нас называют люди, да, — кивнул он. — И зачем было его убивать? — отошел я от дивана, чуть приблизившись к столу. — Ну, не тащиться же с ним домой, — пожал он плечами. — Сам я от твоих людей с легкостью уйду, а вот он нет. Не обращай внимания. Этот человек просто статист, не более. «Интересно», — чуть склонил я голову на бок. «Получается, мой братишка для тебя не пустое место, раз ты его сюда не привез». «Ты все еще веришь, что он существует?» — улыбнулся древний. «Ну откуда-то же ты взял кровь?» — пожал я плечами. «Похоже, ты недооцениваешь наши технологии», — продолжал он улыбаться. «Впрочем, это твои проблемы. Лучше давай поговорим о чем-нибудь другом». Я давно хотел пообщаться с тобой, покрутил он ладонью без различных ограничений. "О", -о, -о, -о протянул я. "Ну давай. Как думаешь, из-за чего начался наш с тобой конфликт?" спросил он уже без улыбки. "Кто его знает", усмехнулся я. "Из-за ошибки?" "И ты угадал", кивнул он. Как предсказуемо. Ну, а зачем ему еще общаться со мной, если не ради урегулирования конфликта и попытки получить пульт от спутника? Предлагаешь помириться? — спросил я с иронией. Вряд ли это получится, — вздохнул он. Я не снимаю с себя ответственности. Ошибка-то в любом случае моя. Просто, — замялся он, — да любой бы на моем месте поступил бы так же. «Слишком уж страшные вы ребята, ведьмаки. Естественно, я попытался убить тебя, пока ты еще слаб. Сглупил, признаю». «То есть ты был уверен, что мы так или иначе станем воевать?» «Спросил я. Иначе зачем пытаться меня убить?» «Все сложнее», — произнес он с серьезным видом. «Однажды ведьмаки объявили, что пытаются вернуть в мир равновесие» при этом убивая в основном нас, что, согласись, довольно пугающая тенденция для древних. И вот живу я такой, никого не трогаю, и тут появляется ведьмак. Что еще мне было думать? Стоило мне только немного зашевелиться, и тут объявляешься ты. Я банально опасался за свою жизнь. «Если бы я про тебя не узнал, ничего бы этого и не было», — ответил я на это. — Такие, как ты, всегда были фактором неожиданности, — произнес он, глядя мне в глаза. Точнее, взобрало шлема. — А я по некоторым причинам не могу залечь на дно и ждать, пока ты помрешь от старости. Мы бы наверняка с тобой встретились. — Хм... Неужто но права, и у него тупо заканчиваются ресурсы? То есть спутник ему нужен, чтобы эти ресурсы пополнить? В таком случае наш конфликт начался не из-за ошибки, — заметил я. — Возможно, ты прав, — пожевал он губами. Но меня до сих пор мучает чувство, что я поступил неверно. Ошибся. — Отличная эпитафия на надгробном камне, — произнес я, усмехнувшись. — Не дождешься, ведьмак, усмехнулся он в ответ. — Видал я тварей посильнее тебя. И где они? Сдохли. Сдохнешь и ты. Вопрос как именно? Своей смертью или от моей руки? — От твоей? — не смеши, — произнес я. — Трусишка вроде тебя до конца будет в своей норке прятаться. — Какие дешевые провокации! — покачал он головой. — Ну да, буду. И что? Зачем мне рисковать своей жизнью, пусть и только в теории, если с тобой могут и мои слуги разобраться? Такие же, как те, что атаковали мой дом, играть выражением лица я не мог, шлем мешался, поэтому просто наклонил голову на бок. Если это так, то у тебя проблема со слугами. Главное, что у меня их много, — улыбнулся он а ты не сможешь постоянно прятаться в защищенном месте. «Зачем мне прятаться?» — спросил я. «Чем больше убийц ты ко мне присылаешь, тем больше у меня шанс выйти на тебя». «Мне нравится твой высокомерный ответ», — произнес он, чуть кивнув. «Не прячься, мне же проще». Куда-то не туда разговор зашел. Он же не для переругиваний со мной связался. Скучно становится!» — задрал я голову к потолку. «Это все, что ты хотел? Поугрожать?» «Нет, конечно», — пожал он плечами. «Наоборот. Мы все еще можем договориться». О, прям даже интересно стало!» — перевел я на него взгляд. «Отдай мне планшет, и я забуду о твоем существовании», — произнес он. «Твоем и твоих близких». «Какой планшет?» — изобразил я непонимание. «Тот самый, который ты достал из лаборатории», — ответил он. «Вот тут я реально удивился». «Не понял. Какой еще лаборатории?» — спросил я. На это древний на секунду закатил глаза и словно маленькому ребенку пояснил. «Затопленное хранилище. То самое, где сгинули твои родители. «Если он хотел меня задеть, то у него не получилось». «Лаборатория?» — поинтересовался я. «Не, ну а вдруг? Почему бы ему не ответить на пару моих вопросов?» «Объект, назовем его так, принадлежал касте ученых и использовался в качестве лаборатории», — ответил древний. «Пока эта тварь, глава лаборатории, не перешел на сторону богов». «Больно осознавать, что столь высокотехнологичный и многофункциональный объект стали использовать в качестве банального склада». «Погоди, дай угадаю. Все хранилища — это объекты предателей?» — спросил я. «Именно», — подтвердил он то, о чем я и так знал. «Предатели, что поставили свою жизнь выше своего вида». «Вы же и так вроде проигрывали», — заметил я. «Они скорее...» «У нас был шанс», — произнес он зло. «Если бы мы оставались едины. Если бы каста воинов...» — не договорил он. Насколько я знаю, после смерти Роги воинов у древних почти не осталось. «Если бы то, если бы это...» — произнес я медленно. «Если бы вы не совались на эту планету...» История не имеет сослагательных наклонений. Древних больше нет и это объективная реальность. Ты последний, и тебе недолго осталось». Мои слова его не задели. Он даже успокоиться успел. Во всяком случае, ответил он с улыбкой на лице. «На определенном уровне реальность не имеет значения. Важны лишь наши желания. А у меня, знаешь ли, уровень максимальный. Так что посмотрим». «Кто там умрет в конце?» «Как скажешь, мечтатель, — пожал я плечами. Проехали. Лучше скажи, получается, у тебя были связи с моей матерью? Или ты ее от начала и до конца вел? И почему тогда сам за этим планшетом не спустился?» Ответил он не сразу. Четыре секунды сверлил меня глазами и жевал губы. «Видимо, хотел получить мой ответ по поводу планшета, а не отвечать на новые вопросы». «Связи были», — все-таки ответил он, — «но не более. Я всегда знал, где находится лаборатория, но вот попасть в нее без ключа не было возможности. Именно его твоя мать с отцом и искали. А сам я туда спуститься не мог, так как предатели первым делом... Настраивали защитные системы против лоялистов и Йокаев заодно. — Угу. Их технологии позволяют отличать людей от Йокаев. Прикольно. — Не было там никакой системы защиты, — произнес я насмешливо. — Сдохло от времени. — Что? — произнес он тихо. — Как сдохло? Выглядел он в этот момент забавно. Удивление и обида на его лице смешались довольно причудливым образом. «Один единственный коридор с лазерами, и все», — произнес я. «У объекта даже не было энергии на поддержание дверей». «Понятно», — прикрыл он глаза. Эцу, сучка». Да у нее талант гадости делать. Хотя важнее другое, они все же общались достаточно плотно, и древний явно полагался на ее информацию. «Но «Ну и планшет я тебе, естественно, не отдам», — продолжил я. «Я ведь даже не знаю, что это за вещь. А вдруг какое-нибудь супероружие? Ну, там... не знаю. Может, в планшете лежит информация о создании боевого вируса?» — Нету там никакого вируса, — процедил он, сменив растерянность на злость. — Мне очень нужна эта вещь, ведьмак. Не для того, чтобы человечество убить, плевать мне на вас. И я получу планшет, так или иначе. — Если не боишься сам умирать, подумай о близких. У них нет твоей силы. — У них есть я, — ответил я холодно. «Ты не можешь быть везде одновременно», — рыкнул он. «Если я правильно понял, о каком планшете ты говоришь, то на нем есть запись последних минут жизни главы объекта. Хочешь знать, почему он умер?» «Молчишь?» «Он умер, потому что тронул близких ведьмака. Причем даже не сам, там еще кто-то из японских богов был замешан». Мне нечего терять, произнес древний мрачно. Ты и так на меня нацелился. Да, я тебя достану, произнес я. Но что ты скажешь, если я уничтожу планшет? Прям завтра. Как тебе такое, великий древний? Чего тогда будет стоить наша война? Будет ли в ней смысл? О, -о, -о. а ведь я его зацепил. Не знаю, зачем ему так нужен пульт от спутника, но терять его он явно не хочет. Сидит, молчит. То в стол смотрит, то на стену, то на меня, то опять в стол. «Хорошо», — подал он, наконец, голос. «Я не трогаю твоих родных, а ты и близких», — прервал я его. «Откуда мне знать, кто тебе близок?» — прорычал он. — Ну так узнай, — ответил я спокойно, — это не так уж и трудно. Сомневаюсь, что он не в курсе, но проверка тоже займет время, что мне на руку. — Не трогаю твоих родных и близких, — процедил он. — Слуги рода не в счет. Работа у них такая — за тебя умирать. — Согласен, — кивнул я. — В ответ ты не трогаешь планшет, — закончил он. «Договорились», — произнес я. «Война только между мной и тобой. Вы ведьмаки. Проклятие этого мира!» — бросил он, после чего пропал. Эх, оставил за собой последнее слово. «Надо да мне плевать». Оглядевшись, подумал, что после этого разговора искать тут что-либо бессмысленно, но мало ли... Впрочем, в тот же момент по нервам ударило чувство опасности, и я на автомате ушел в скольжение на этаж выше. Вернулся обратно, короче. И стоило мне только приземлиться на пол, как услышал звук взрыва, а ноги почувствовали толчок, не толчок, вибрацию, в общем. Это древнее чудо что-то взорвало в своем номере. «Господин?» — окликнула меня встревоженная красотка в халате. «Мое прикрытие в этом номере». Когда на Катуме начнут проверять, а теперь точно начнут, камеры покажут неизвестного мужчину, который зашел к красивой женщине. «Все нормально», — ответил я. «Создай видимость бурной ночи. Я уйду, когда полиция подъедет». «Хорошо, господин», — поклонилась она. «Что ж, итоги моей вылазки, конечно, не идеальны, но, прямо скажем, хороши». «Теперь я уверен, что поймать Турнса у нас не получилось бы». Максимум убить, да и то. Убежал бы, как пить дать. А вот договор с ним не может не радовать. В свете того, что я его упустил. Но помимо этого, во время разговора я получил очень хорошую наводку. По важности она, если и меньше, то не намного, чем договор. Говорят, что шпионы валятся на мелочах, не знаю, не было у меня в знакомых провалившихся шпионов. Но что-то в этом выражении определенно есть.